Шестое. Войдя в спальню, Антон увидел, что Магда лежит под одеялом. В маске из чего-то рыхлого, напоминающего маршмеллоу, он опустился на колени. У кровати со стуком поставил чашу с коктейлем на ночной столик, заметил маленькие ножницы. Вероятно, она опять подрезала брови, используя iPhone как зеркало. Взял их и принялся разрезать маску. Кто-то сделал это с ней? Или она сама? Может, это какой-то необычный несчастный случай? Аллергическая реакция? Какое-то безумное косметическое лечение, которое пошло не так? Зрелище было непонятным и жутким, а Антону совершенно не хотелось потерять мать. Взрезав плотную паутину, Антон отложил ножницы и взялся за края разреза. Материал был липким на ощупь, но легко отлеплялся от щек Магды, растягивался и отрывался белыми завитками. Показалось ее увядшее лицо с множеством морщинок у глаз, столь дорогое ему лицо, которое Антон уже и не надеялся увидеть почему-то решив, что эта странная маска расплавит его. Она напоминала платочки фей, которые он видел поблескивающими на траве ранним утром, очищая первые бассейны. Однако лицо осталось прежним, кожа чуть-чуть покраснела и была теплой, но другие изменения отсутствовали. Из горла Магды донеслось низкое урчание, напоминавшее храп. Веки подрагивали от непрерывного движения глазных яблок. Рот приоткрывался и снова закрывался. Из уголка сочилась слюна. — Мама, мама, ты можешь проснуться? И Магда, похоже, смогла, потому что ее глаза открылись. Кровь туманила зрачки, растекаясь по белкам. Она несколько раз моргнула, обвела взглядом Спальню. Антон подсунул руку под плечи матери и усадил ее на кровать. Урчание в горле усилилось. Теперь Магда скорее рычала, чем храпела. Мама, вызвать скорую? Тебе нужна помощь? Принести тебе стакан воды? Вопросы сыпались один за другим, но Антон испытывал облегчение. Магда продолжала оглядываться, вроде бы постепенно приходя в себя. Ее взгляд остановился на ночном столике. Настольная лампа аля ля «Тиффани», недопитая чаша энергетического коктейля «Библия Айфон». Урчание все усиливалось, словно Магда собиралась закричать или даже завопить. Может, она не узнавала его? — Это мой коктейль, мама, — сказал Антон, когда она протянула руку и схватилась за чашу блендера, И тебя благодарить не за что. Ты забыла его смешать, глупая моя. Она с размаха ударила его чашей в висок. Послышался глухой удар пластмассы о кость. Антон повалился назад, ощутил боль, влагу, недоумение. Приземлился на колени. Его взгляд остановился на зеленом пятне, вдруг появившемся на бежевом ковре. В зеленое капала красное. «Какая же грязь!» — успел подумать он и тут Магда. Ударила его вновь, на этот раз по затылку. Удар сопровождался треском. Толстая пластмасса чаши блендера не выдержала. Антон ткнулся лицом в зеленое пятно на жестком ворсе бежевого ковра. Вдохнул запах крови, коктейля и коврового волокна. Вытянул руку, пытаясь отползти, но все его тело, каждый великолепный мускул стало тяжелым и медлительным. У него за спиной рычал лев, и если он хотел защитить мать, ему следовало встать и нащупать собственный затылок. Он попытался крикнуть Магде «Беги!», но в горле булькало и в рот набился ворс. Что-то Тяжелая обрушилась ему на позвоночник, новая боль добавилась к прежней, и Антон понадеялся, что мать услышала его и сумела спастись.